Глава тридцать седьмая. С замирающим сердцем я крылась по опустевшему коридору Горинской академии. Если бы меня сейчас застукал кто-то из преподавательского состава, я была бы тут же отчислена и отправлена в земной мир с жирной пометкой в личном деле. Пыталась убить своего куратора-магистра. А может, стоило как следует пошуметь? На посторонний звук прибежал бы сторож, изумился, приведя открывшейся ему картины, и вызвал бы ректора. уверенно Дансмор бы впечатлился. А может, перед тем, как наорать на меня, сделал бы провокационный фотоснимок и дразнил им черного дракона? Марго, мы уже пришли? Позади меня просипел натужный голос третьего-шестого. Да нет же, прошипела я, проклиная все на свете. Особенно приглашение в академию, где драконы считали себя вершиной эволюции, а мы, люди, были для них существами второго сорта. Правда, как выяснилось, не все. Кто-то был весьма лояльным к своим однокурсникам, кто-то умело скрывал свою неприязнь, а кто-то Райн к яртон И этим все сказано. А еще дуэль, который в общем-то не должно было быть, но о нашем плане каким-то образом пронюхал магистр и получил осиным гнездом по своей наглой высокомерной башке. Хорошо еще, что оно было пустым. уверенно этот позор он запомнит надолго. Гэри, едва сдерживая рвущийся наружу смех, тыкал пальцем в лежащего магистра и кое-как пытался объяснить, почему, собственно, опоздал. Оказывается, нас сдали. Лайонс, подслушав наш разговор, тут же побежал жаловаться своему покровителю. И рассерженный магистр обманом заманил третьего-шестого в свой кабинет, где его благополучно запер. «Да, я окно еле разбил. Вон палец порезал!» — тыкал мне в лицо длинной тонкой царапиной Гэри. когда я в панике нарезала круги вокруг магистра. Я боялась даже приблизиться к нему, не говоря уже о том, чтобы коснуться и проверить биение сердца. Главное, что пришел. Выдохнула я и все же решилась попросить не наследного принца. Лучше проверь, не убили мы его? Райна Кьяртона? Прыснул со смеху Гэрольт Нивен Третий. Да, у него шрамов на теле больше, чем у меня волос на... Гэри, блин! Выругался на бестолкового молодого дракона. «Я хочу спокойно вернуться в свой мир, а не сбежать отсюда, как подозреваемое в убийстве». Ненаследный принц сжалился надо мной, поднатужившись, взвалил на плечи к Яртона, но тут же опустил обратно. «Там охрана совершает обход», — объяснил мне третий-шестой. «Если тебя застукают здесь, то...» «Очислят?» — с надеждой в голосе спросила я, готова бежать навстречу охране. «Оштрафуют!» — разочаровал меня Гэри приказал. «Отвернись!» Я послушно развернулась, края муха слушая возню, что происходило за моей спиной. А когда повернулась обратно, то увидела золотого дракона с расправленными крыльями, на чьей спине распластался магистр. «Прячься под крыло», — приказал ненаследный принц. «Сделаю так, чтобы тебя не увидели». Мы потопали обратно в академию и по пути дважды попались на глаза охранникам. Те с недобрением смотрели на Гэри, но не сказали ни слова. и мы благополучно добрались до главного холла. «А так можно?» – удивилась я, слушая цоканье острых когтей по каменным плитам. «Драконы могут выгуливать свою вторую и ипостась по вечерам, но только в пределах академии», – не сбавляя хода, пояснил Гэрольт и, чуть подпрыгнув, поправил свисающего с его широкой спины к Яртона. Еще один поворот остался позади, и мы оказались у заветной цели – высоких обшарпанных дверей лекарского крыла. «Бросаем его здесь, стучим, бежим?» свистящим шепотом спросил негласный король среди адептов и шестой сын правящего короля Драгомея. «А если никто не откроет?» – возмутилась я. «Оставить магистра лежать на холодных каменных плитах было кощунством. Он же не виноват, что простая человечка случайно победила в дуэли одного из самых опасных драконов королевства». «Кстати, а мне засчитают победу?» «С ума меня сведешь, Марго, скройся с глаз моих!» Гэри выдохнул из ноздрей струйку сизого дыма и поскребся лапой в дверь, оставляя глубокие вмятины на старой податливой древесине. Прижавшись к шершавой стене, я слушала взволнованное лепетание дежурного лекаря и властные нотки в голосе молодого, из чего ж тут бестолкового дракона. Да же, нашел на территории, перепил походу. Сиплый свист сменился на уверенный рычащий бас. Что? Перегаром не пахнет? Ах, не верите! Я принц драконов. И что с того, что не наследный Имейте в виду, расскажу о вашем некорректном поведении отцу. В следующий раз пройду мимо, даже если сам ректор Дансмор будет умолять. то же. Всего хорошего. За угол свернул уже человеческого вида Гэри хлопнул меня по плечу. Но все дерзкое. Все, что могли, мы уже сделали. Дальше все зависит от дяди. Меня терзают смутные сомнения, процитировала я герой одного из моих любимых советских фильмов. Как ты думаешь, он нам это припомнит? Чего гадать, хмыкнул Гарольд Невин Третий. Завтра и узнаем. Беги спать, дерзкая. Завтрашний день будет полон сюрпризов.